человеку предстоит или усовершенствовать в этом отношении растение, или изобрести взамен его искусственный прибор, который утилизировал бы больший процент получаемой энергии и при том работал бы круглый год. Насколько успеет он на этом пути, вопрос будущего. Одно только достоверно, что когда при помощи своих искусственных приборов он получит со всей свободной площади Земли раз в сто более органического вещества, чем сколько заключается в самой обильной жатве в настоящее время, тогда он может себе сказать, что дошел до предела. Далее уже некуда идти. Тогда напрасно стал бы он просить у Земли, у своего искусства, еще топлива, еще пичи, он не получит их, потому что Солнце не в состоянии ему дать более. Тогда-то закон Мальтуса обнаружится во всей своей зловещей очевидности. Человечеству придется вести строгий бюджет жизни и смерти. Производя себе подобных, человечество будет справляться с таблицами о смертности, как это уже так обязательно и предусмотрительно, Советуют заботливые экономисты. Тогда в буквальном смысле ни один лишний род не найдет себе места за трапезой природы. Достигнет ли когда-нибудь человечество такого предела? Какими новыми процессами синтеза облагодетельствуют его будущие Бертло? Какими солнечными машинами снабдят его будущие Мушо и Эриксоны? Кто знает? Несомненно только одно, что Земля представит тогда очень грустное зрелище. Когда человек будет утилизировать не часть, как теперь, а всю солнечную энергию, тогда вместо изумрудной зелени лугов и лесов наша планета покроется однообразную, погребально-черную поверхностью искусственных поглотителей света. Томсон, лорд Кельвин предвещает, что нашей Вселенной грозит неминуемая холодная смерть, что наш мир окоченеет в ее ледяных объятиях. Это предсказание в настоящее время считается неправильным. Энгельс указал, что если допустить конец всей Вселенной, то необходимо признать и ее начало, то есть возникновение из ничего. Это противоречило бы закону сохранения энергии, согласно которому энергия из ничего возникать не может. Затем физик Больцман доказал, что из физической точки зрения холодную смерть можно признать только для отдельной части Вселенной, но не для всей Вселенной в целом. И это предсказание, я полагаю, мало кого встревожило. Ведь это сбудется, когда нас уже не будет, А известно, а Премо Ле люж После меня хоть потоп. Выражение французского короля Людовика XV. Но каково будет жить, когда вся земля превратится в одну всеохватывающую фабрику, из которой никогда, даже в праздник на часок, нельзя будет вырваться Инсгрюн. Немецкое выражение, соответствующее нашему «в поле, в лес, на траву». Отвернемся от этой мрачно-фантастической картины, по счастью, еще очень отдаленного будущего, и вернемся к поставленному нами в начале этой статьи вопросу, на который можно теперь дать полный категорический ответ. Мы можем всего лучше это сделать в виде следующего примера. Когда-то где-то на землю упал луч солнца. Но он упал не на бесплодную почву. Он упал на зеленую былинку пшеничного ростка. Или лучше сказать, на хлорофиловое зерно. Ударясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на внутреннюю работу. Он рассек разорвал связь между частицами углерода и кислорода, соединенными в углекислоте. Освобожденный углерод, соединяясь с водой, образовал крахмал. Этот крахмал, превратясь в растворимый сахар, после долгих странствий по растению отложился, наконец, в зерне, в виде крахмала же или в виде клейковины. В той или другой форме Он вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился в наши мускулы, в наши нервы, и вот теперь атомы углерода стремятся в наших организмах вновь соединиться с кислородом, который кровь разносит во все концы нашего тела. При этом луч солнца, таившийся в них в виде химического напряжения, вновь принимает форму явной силы. Этот луч солнца согревает нас, он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу. Приведенный пример – самый подробный, самый обстоятельный ответ, который в состоянии дать наука на поставленный нами вопрос. Мы можем выразить его и короче, тремя словами. «Пища служит источником силы в нашем организме» потому только, что она ничто иное, как консерв солнечных лучей. Глубокое научное значение этого результата говорит само за себя, но его, конечно, оценят и люди, наиболее равнодушные к научным истинам. Поэт-мечтатель, с грустью взирающий на прозаический труд ученого, с удовольствием услышит от него, что он, сам поэт, Такое же эфирное существо, сотканное из воздуха и света, как и бесплотное создание его фантазий. Человек, спесивый, гордящийся знатностью своего рода и не без презрения, относящийся к скромной доле деятелей науки, получит, конечно, некоторое уважение к этой науке, услыхав, что благодаря ей он вправе наравне с самим китайским императором величать себя сыном солнца.